Издательство Эксмо Содзи Симада Хрустальная пирамида Бичпойнт Америка 1 По мере того, как дорога приближалась к морю, погода вселяла все меньше энтузиазма. Дело шло к закату, и окрестности за окном кадиллаков Литвуд Элеганс, покрытые пасмурной пеленой, помрачнели. «Сейчас точно дождище хлынет». Как только Билл, сидевший за рулем, произнес эти слова, по широкому ветровому стеклу застучали крупные капли. Дождь на глазах усиливался. «Просто жуть!» — включив дворники, он отхлебнул пиво. «Будем петь и веселиться под дождем! Закрой окно, Джуди, в машину нальет!» Потом он громко запел. Сидящая рядом Джуди присоединилась к нему. «Как жарко!» — почти прокричала она. Дождь снаружи барабанил так громко, что разговаривать, не повышая голоса, не получалось. Духота какая, прямо как в бане. Но все-таки лучше, чем мокнуть под дождем, согласна? Включи кондиционер. Прости, Джуди, но кондиционер в этой машине сломан. Поэтому жадина отец мне ее и одолжил. При условии, что я починю кондиционер не позже, чем через три дня. Джуди взвизгнула. Через слегка приоткрытое окно с силой влетели крупные капли. Ой, я вся промокла. Только не испорти кожаные сиденья, отцовскую гордость. Даже если дождь их не достанет, они скоро пропитаются нашим потом. Билл, сколько еще ты собираешься сидеть в этой духовке? Давай куда-нибудь заедем, отдохнем. Вечер пятницы, Джуди. Мотели во всем Новом Орлеане забиты под завязку. И по всей Америке тоже. Ага, никому и в голову не приходит заняться чем-то другим. Без упорного труда японцев не победить, вот и разгоняют печаль в постели. «Я кое-что придумала, Билл? Давай развлечемся совсем по-другому». «Как по-другому? Снова играть в бридж с твоей толстухой матерью неохота». «Нет, гораздо веселее. Вон там поверни налево. Эта дорога должна вывести к скалам на берегу». «Эй, что ты собираешься делать в такой дождь на берегу?» «Тебе не жарко?» Я промокла до белья, а там есть безлюдные местечки. Солнце скоро зайдет. Давай поплаваем в Мексиканском заливе. Билл некоторое время ехал с удивленным выражением на лице. Да, пожалуй, все равно уже под дождем промокли. Так давай действительно поплаваем. А купальник у тебя есть? Зачем он нужен, ответила Джуди весело. Плавать ведь хотим мы, а не наши купальники. Билл осторожно вел машину к берегу по узкой дорожке, вьющейся между скал. Когда они добрались до места, откуда, наконец, перед их глазами предстало гладь моря, он нашел поросшую травой площадку, где мог поместиться их кадиллак, и с трудом заехал на нее задним ходом. Ведь под проливным дождем и при заходящем солнце видно было очень плохо. Остановив машину и выключив двигатель, они больше ни секунды не могли оставаться внутри и с радостными криками выскочили наружу, распахнув обе двери. Запереть их уже не хватило терпения. С воплями они спустились по скалистой тропинке к прохладным волнам Мексиканского залива. Под проливным дождем гавайская рубаха Билла и футболка Джуди моментально прилипли к телу, а врезанные выше колена одинаковые джинсы заметно потяжелели. Они спрыгнули с большой скалы на песок, по которому лупил дождь. Сначала Джуди за ней бил. Здесь уже начиналась линия прибоя. Пахло дождем и морем. «Давай, Билл, сюда!» — крикнула Джуди и побежала дальше. Забежав под скалу, нависшую козырьком над пляжем, она сходу плюхнулась задницей на оставшийся только здесь сухим песок. «Ну как? Правда здесь здорово? Повсюду отвесные стены из скал, а тут чудесный персональный пляжик». Говоря это, Джуди стянула с себя и выжила футболку, а потом энергично вытерла ею лицо и волосы. Билл тоже снял гавайскую рубаху и последовал ее примеру. Молодая грудь Джуди обнажилась, но в темноте ее было плохо видно. Они торопливо обнялись и поцеловались. «Действительно отличное место, Джуди. Как будто специально создано, чтобы заниматься этим. Только с кем это ты здесь бывала?» «Не ревнуй, Билл. Скрывать не буду», — сказала Джуди, оставаясь в объятиях любимого. «Первые буквы БТ». «БТ? Парень из школы? Или коллега по офису?» «Отпусти, хочу поплавать», — сказала Джуди. «После того, как ответишь!» Но она вырвалась из его рук, вышла из-под скалы и под дождем направилась к волнам. Приостановилась, сняла джинсы и трусы и бросила их в сторону Билла. «Бетти Томпсон! Подруга по отряду герл-скаутов!» Прокричав это, она нырнула в море. Билл тоже быстро снял одежду, сложил ее на сухом песке и последовал за Джуди. Под проливным дождем они проплавали почти полчаса. Их еще недавно раскаленные тела за это время простыли до дрожи. К тому же и солнце совсем зашло. Ливень сменился мелким дождиком, но небо все так же покрывали плотные тучи, так что звезд не было видно. Шоссе проходило далеко, и отблеск фар сюда не доставал. Однако в небе слегка отражались огни недалеких пригородов Нового Орлеана, и в этом неверном свете можно было немного оглядеться. «Что-то холодно стало!» — прокричала Джуди. «Вылезаю! Надо обсохнуть!» Аккуратно обходя выступающие кое-где камни, она медленно выходила из моря. На ней не было одежды, но видеть это мог только один Билл. Джуди шла, внимательно глядя в темноте себе под ноги, но когда вода стала ей ниже коленей, подняла голову. Билл все еще оставался у нее за спиной в темной воде. Сначала она подумала, что это черный камень, не было заметно, чтобы он хоть немного двигался. Но для камня слишком стройные очертания. А главное, Джуди почувствовала то особое беспокойство, которое вызывает только направленный на тебя человеческий взгляд. Шаги ее стали неуверенными, и, наконец, она отчаянно закричала. Торчавший из воды предмет, который она приняла за камень, сделал небольшое движение. Все-таки человек. Однако не похоже на человека. Время проходило, а она все не могла понять, что это за существо. Его лицо, или то, что должно было быть на месте лица, повернулось в сторону огней нового Орлеана. Нет, это не было человеческим лицом. Цвет кожи, как у белого человека, но на верхней части головы нет волос, а от олба назад шла глубокая борозда. Лоб узкий, прямо под ним темное углубление, выглядевшее как глаза. Глаза большие, круглые, И если они действительно были глазами, казалось, что они широко открыты и рассматривают тело Джуди. Носа в обычном смысле этого слова не было. Отсутствовала переносица, нижняя часть лица сильно выдавалась вперед, как у волка, а на том месте, где должен быть нос, чернела большая дыра. Ниже носа было нечто вроде рта, но он еще больше отличался от человеческого. Щель между тонких губ, подобно глубокой ране, пересекала щеки и доходила до ушей. Но и ушей похожих на человеческие тоже как будто не было. Два куска плоти, похожие на человеческие уши, обожжённые в пожаре, свисали едва держась на коже, зато вместо них торчали, достигая верхушки головы, крупные уши, как у собаки. Всем своим обликом, не считая ушей, он напоминал крокодила с белой кожей, вертикально стоящего крокодила. Голову поддерживала толстая шея. Ниже было белое тело, очень похожее на человеческое. Тело было мужское, но все его, словно прилипшие водоросли, густо покрывали черные волосы, мокрые от дождя и морской воды. Это чудовище стояло в море под дождем и пристально разглядывало обнаженное тело Джуди. Она продолжала кричать. Со стороны моря послышался плеск воды. Это Билл быстро плыл к берегу. «Джуди, что случилось?» – громко окликнул он. Чудовище, подергиваясь, зашевелилось округлила спину, но потом снова распрямилась, раскрыла свой рот от уха и до уха и издала звук, похожий на скрип шестеренок. Стали видны ряды острых, как зубья пилы белых зубов. У Джуди волосы по всему телу стали дыбом. Чудовище с плеском бросилось в море. Джуди увидала на его спине что-то похожее на черный плавник. С удивительной мощью разрезая воду, чудовище еще некоторое время плыло по поверхности, а потом нырнула в глубину. Вода успокоилась, и не осталось ничего, что говорило бы о его присутствии. Насколько хватало взгляда, расстилалась тихая морская гладь, на которую продолжал лить небольшой дождь. Можно было подумать, что виденное только что ею всего лишь ужасный кошмар. Тишину нарушил плеск воды от шагов Билла. «Что произошло, Джуди?» Не зная, как объяснить, девушка неподвижно стояла. Даже она сама не могла в это поверить. Наконец поняла, что больше не кричит. Но все тело ее дрожало, будто охваченное страшным холодом. Джуди правда сильно продрогла. Дрожь никак не утихала. Из глаз неудержимо текли слезы.